Глава 11 Работа с конфликтом и конфронтацией Эпиграф. Ненасилие проходит испытание, когда в ненасильственном конфликте не остается злобы и враги превращаются в друзей. Махатма Ганди. Социальные перемены, конечно же, время от времени будут вызывать конфронтацию. Нам нужно научиться применять ненасильственное общение, сталкиваясь с людьми, которым не нравится то, за что мы выступаем, и которые не умеют выражать свои чувства и потребности. Нам нужно научиться в этих условиях конфронтации понимать чувства и потребности людей, каким бы ни был их стиль общения. В качестве примера я хочу рассказать вам об одном проекте социальных перемен в Иллинойсе. Речь идет о государственной школе, которую мы создали. После мы хотели перейти от одной школы ко всей системе образования, чтобы она могла гармонично функционировать. Было очень сложно запустить этот проект, но после длительного сопротивления мы наконец получили федеральное финансирование и школа была открыта. Однако после открытия школы на первых же выборах в школьный совет были избраны четыре кандидата, которые провели свою кампанию под лозунгом избавиться от директора. И это при том, что школа была довольно успешной. Мы получили национальную награду за выдающиеся достижения в области образования. Успеваемость росла, а случаев вандализма отмечалось все меньше. Мы знали, ради того, чтобы наш проект выжил, придется общаться с людьми, настроенными против нас. Было не просто добиться согласия на встречу со школьным советом. Мы договаривались 10 месяцев. Они не отвечали на мои телефонные звонки и письма, а когда я лично пришел к ним в офис, сделали вид, что не замечают меня. За эти 10 месяцев мы нашли человека, который имел доступ к школьному совету и обучили его нашим навыкам, чтобы он помог нам устроить встречу. В конце концов, нам удалось это сделать, но у совета были условия. Они не хотели, чтобы о встрече узнала пресса, потому что было бы неловко, если бы их увидели в компании людей, от которых они хотели избавиться. Как ненасильственное общение помогло мне в этой ситуации? Во-первых, я знал, что мне придется поработать над собой, прежде чем мы встретимся, потому что передо мной постоянно возникал устойчивый образ врага, стоило только подумать о школьном совете. Мне было трудно за этим образом разглядеть людей. У меня внутри было слишком много боли из-за того, что они обо мне говорили. Дело в том, что один из членов правления был владельцем местной газеты. Я читал статью, которую он написал обо мне, где было сказано. Известно ли вам, что наш любимый директор, он заключил слово «любимый» в кавычки, потому что все знали, что он ненавидел директора, снова притащил этого еврея, чтобы промыть мозги нашим учителям, чтобы те, в свою очередь, промыли мозги ученикам? И это лишь малая часть того, что мне пришлось выслушивать от этого человека». В общем, перед встречей с ним мне пришлось провести серьезную внутреннюю работу. Мне также было известно, что он возглавлял местное общество Джона Берча, а у меня было нелестное мнение о людях из этой группы. И все же я проделал работу с отчаянием, очень важную часть социальных перемен. Работа с отчаянием – это концепция Джоанны мейси Она занимается социальными переменами, и я восхищаюсь этой женщиной. Она указывает на важность работы с отчаянием и подчеркивает, что духовность и социальные перемены идут рука об руку. Обладая духовностью, мы получаем гораздо больше шансов достичь наших целей в сфере социальных перемен. Увидеть человека на другом конце стола. Эпиграф. Сострадание – это не удел религии и не роскошь. Оно необходимо для того, чтобы жить в мире и стабильности для того, чтобы выжить. За день до встречи я собрал коллег по проекту и сказал им «Завтра мне будет очень сложно разглядеть в нем, во владельце газеты, человека. У меня внутри очень много злости, поэтому мне просто необходимо поработать над собой». Моя команда с эмпатией слушала о том, что происходило со мной. Это была прекрасная возможность выразить свою боль и быть понятым. Они слышали гнев, который я испытывал, а за этим гневом мой страх и сомнения в том, что нам вообще удастся когда-либо построить связь с этими людьми таким образом, чтобы это было благоприятно для обеих сторон. Вечером перед встречей у меня ушло целых три часа на работу, поскольку я испытывал слишком сильную боль и отчаяние. Сначала я попросил своих коллег. «Кто из вас видел, как общается этот человек?» Может, мы сыграем в небольшую ролевую игру, я хочу разглядеть человеческое начало сквозь его манеру общения. Сам я никогда с ним не встречался, но другие видели его и могли показать мне, каков этот человек в общении. Мне пришлось хорошенько потрудиться, чтобы разглядеть в нем человека, а не врага. Я был рад, что мы сделали это накануне вечером, потому что на следующий день, когда мы пришли на встречу, я столкнулся с ним прямо в дверях. Первое, что он сказал мне, было – Это пустая трата времени. Если вы с директором хотите помочь этому району, вам придется уступить. Моей первой реакцией было желание схватить его и сказать, «Слушай, ты сказал, что мы встретимся и…» Но я только сделал глубокий вдох. Слава богу, я не зря провел эту вечернюю работу с отчаянием. Я мог лучше контролировать свои чувства и сумел найти контакт с его человеческим началом. И я сказал… «Похоже, вы чувствуете, что ничего хорошего из этой встречи не выйдет». Он немного удивился тому, что я постарался услышать его чувства. Потом он сказал, «Верно. Ваш проект разрушителен для этого района. Ваша философия попустительства, позволяющая детям делать все, что они хотят, просто смешна». И снова мне пришлось сделать глубокий вдох. Я был разочарован тем, что он считал наш подход попустительством. Это дало мне понять, что мы не до конца объяснили им, в чем заключался наш проект. Иначе он бы знал, что у нас есть определенные правила. Они не были основаны на наказании и не исходили от властей. Их разработали учителя совместно с учениками. У меня было желание вскочить и начать защищаться, но я сделал еще один глубокий вдох, и благодаря работе с отчаянием накануне вечером, мне все-таки удалось разглядеть в нем что-то человеческое. я сказал ему Значит, вы хотели бы получить подтверждение того, что мы понимаем важность поддержания порядка в школе? Он снова странно посмотрел на меня и сказал. Вы нанесли непоправимый вред. В этом районе были отличные школы, пока не приехали вы и ваш директор. И снова мне захотелось напомнить ему о том насилии, которое происходило в школах и о низкой успеваемости. Но я сдержался и сказал. Похоже, здесь есть много чего, что вам хотелось бы поддерживать и защищать. Встреча прошла довольно спокойно, он говорил так, что я легко мог бы увидеть в нем образ врага, но услышав то, что было живо в нем, и постаравшись наладить с ним контакт на уровне его потребностей, понял, что он способен открыться и понять то, о чем мы говорили. Я покинул кабинет в приподнятом настроении. Вернувшись в отель, я наконец почувствовал себя хорошо. Зазвонил телефон, это был тот человек, и он сказал... Знаете, мне жаль, что я так нелестно отзывался о вас в прошлом. Думаю, я не до конца понял вашу программу. Я хочу больше узнать о том, как вы ее разработали и что у вас за идеи. Мы 40 минут разговаривали с ним по телефону, как хорошие приятели. Я ответил на все его вопросы и изложил свои соображения по поводу школы. Вскоре после этого разговора за мной заехали коллеги, чтобы отвезти в аэропорт. Всю дорогу я рассказывал им о том, как здорово все прошло. Я говорил, это доказательство того, о чем мы говорим. Если вы видите в других людях их человеческое начало, вы можете общаться с ними, кем бы они ни были. Я чувствовал себя превосходно. Этот контакт укрепил мои надежды по поводу социальных перемен. Если мы сможем преодолеть образ врага, то сможем общаться с кем угодно. Затем я рассказал коллегам о телефонном звонке. На следующий день мне позвонил один из членов моей команды и сказал «Маршал, у меня для вас плохие новости». Я спросил «Что произошло?» «Мы должны были вас предупредить. Одна из тактик этого человека – говорить с людьми по телефону, записывать их высказывания, а затем вырывать отрывки из контекста и использовать их, чтобы высмеивать людей в своей газете. Это его старый трюк. Честно говоря, я не знал, кого мне хотелось убить больше – его или себя». Себя мне хотелось убить за то, что я был настолько глуп, чтобы доверять такому человеку, как он, верить в то, что его можно изменить. Я был подавлен. Мне казалось, что он уже проделал со мной этот свой старый трюк. Но, как я понял потом, он не сделал этого. И на следующем заседании правления он проголосовал за нашу программу, несмотря на то, что был избран именно для того, чтобы ее погубить. Для меня это был один из самых важных уроков социальных перемен. Сначала мне потребовалось 3 часа, чтобы избавиться от образа врага, чтобы справиться с болью и отчаянием по поводу социальных перемен и добраться до того места, откуда я мог разглядеть за этим образом человека. Но на следующий день мне потребовалось всего лишь 5 секунд, чтобы утратить все это и пойти на поводу у слухов. Это очень важная деталь, постоянная связь с духовной энергией, которая, как мне кажется, должна стоять за каждой социальной переменой. Перемена произойдет, когда мы сможем увидеть красоту того, ради чего мы созданы, а не предполагаемое уродство плохих парней, над которыми мы хотим одержать победу. Трансформирование конфликтов в бизнесе. Эпиграф. Спор – это самый долгий путь между двумя точками зрения. Дэн Беннет. Меня часто просят помочь урегулировать конфликты в корпоративном мире. Во всех странах корпорации сталкиваются с распрями и ссорами среди сотрудников. Мы используем ННО, чтобы научить их справляться с такими конфликтами. Меня пригласили в одну швейцарскую компанию, в которой на протяжении 15 месяцев тлел затяжной конфликт между отделами. Камнем преткновения было программное обеспечение, которое предполагалось использовать для выполнения определенной функции. И это была не какая-нибудь мелочь. Чтобы переключиться с одного ПО на другое, требовалось много времени и несколько десятков тысяч долларов. В этой компании были две враждующие фракции – группа молодых и группа людей старшего возраста. Я начал собрание такими словами. Мне хотелось бы узнать, какие из ваших потребностей не удовлетворены в этой ситуации. Если мы сможем определить потребности каждого и все смогут четко их выразить, мы найдем способы их удовлетворения. Итак, кто хочет начать? После того, как выступил первый оратор от фракции «Стариков», я понял, почему их потребности не были удовлетворены. Вот что я услышал. «Думаю, новое не обязательно означает эффективное». Он долго объяснял свою идею и даже привел несколько примеров. И я видел, как члены другой группы смотрели в потолок, потому что слышали это уже множество раз на протяжении 15 месяцев. Дело было в Швейцарии, поэтому люди терпеливо ждали, когда он закончит, прежде чем ответить. Кстати, именно поэтому иногда мне проще работать на Ближнем Востоке. Там все разговаривают одновременно, и есть шанс закончить подобное непродуктивное собрание намного быстрее. Но, возможно, для меня это проще еще и потому, что в моей семье делали то же самое. Так уж повелось, что у нас никто и никогда не заканчивал предложение. Итак, это была Швейцария, поэтому одна группа терпеливо ждала, пока закончит другая а затем начал свою речь член фракции молодежи. «Я полностью согласен с моим уважаемым коллегой в том, что...» «И так далее, и так далее». Потом он продолжил. «Но я думаю...» Я некоторое время понаблюдал за происходящим, а затем сказал. «Кто-нибудь находит эту встречу продуктивной?» Продуктивной эта встреча не казалась никому из собравшихся. Мне было очевидно, что за идеями тут стояли глубокие чувства и потребности. С моей помощью группа стариков призналась, что чувствовала себя обиженной из-за того, что не получала должного признания, несмотря на тот вклад, который внесла в организацию, разработав свое программное обеспечение. Во многих организациях, с которыми я работал, люди не могут говорить о своих чувствах. Никого не волнует, что вы чувствуете и какие у вас потребности. Всех заботит лишь производство. Но когда вы не выражаете своих чувств и потребностей, когда вы просто продолжаете интеллектуальные дискуссии, в конце концов вы становитесь похожими на сотрудников этой компании. Вы непродуктивно используете свое время из-за неспособности докопаться до сути проблемы. Старики по-настоящему страдали. Ведь то, что они создали, не получило должного признания. Я был обязан им помочь. Мне пришлось самому докопаться до сути. Было нелегко, потому что в этом контексте люди обычно боятся раскрывать свои чувства и потребности. Я часто слышу что-то вроде такого. Здесь нельзя выражать свои чувства. Тебя разорвут на части, подумав, что ты слабый. Но я убедил эту группу, и они согласились с тем, что страдали именно потому, что их потребности в признании не были удовлетворены. Тогда я обратился к другой стороне. Не мог бы кто-нибудь из вас просто повторить это, чтобы я был уверен, что вы все поняли? «Ну, мы это понимаем, но...» «Подождите, пожалуйста, вспомните, что он только что сказал». «Ну, они думают...» «Нет-нет-нет, не их мысли, что они чувствуют и каковы их потребности». Это было нелегко. Мне нужно было им помочь разглядеть человеческое начало другой стороны. Затем я попросил молодых выразить свои чувства и потребности. Оказалось, они переживали из-за того, что их продукт не будет использован только потому, что они слишком молоды. Поскольку они были моложе, у них было чувство, что их мнение не уважают. Так я получил взгляд на проблему от второй стороны. После этого нам потребовалось не больше часа, чтобы разрешить конфликт, который длился целых 15 месяцев. Трансформация бизнес-культуры. Эпиграф. Качество самой организации никогда не превысит качество составляющих ее умов. Гарольд Маклиндон. Зачастую людей из корпораций нелегко заставить говорить на уровне чувств и потребностей. Они не понимают того, что, по словам теолога Уолтера Винка, должен знать каждый, что любое учреждение, любая организация имеют свою духовность. И когда духовностью организации является продуктивность важнее всего, то это становится единственным, что имеет значение. Человеческие чувства и потребности, даже человеческое начало в целом уже не так значимы. И затем компания платит за это с точки зрения не только атмосферы, но и производительности, потому что только когда люди знают, что их чувства и потребности понимают, производительность растет. Помимо этого, мы обучаем людей из корпоративного мира оценивать производительность своих сотрудников, не критикуя их в случае, если те не делают того, чего от них требует руководство. По такому же принципу мы работаем и с учителями. Родителей мы тоже обучаем не прибегать к критике. Однажды я объяснял это менеджерам одной компании. Сначала я показал им, как произвести четкие наблюдения, как привлечь внимание людей, озвучивая их поступки, которые вам не нравятся. Я обратился к группе менеджеров с вопросом. «Скажите, над каким проблемным поведением своих сотрудников вы бы хотели сегодня поработать?» Один из них ответил. «Некоторые сотрудники неуважительно относятся к начальству». «Тут мне пришлось остановить его. Минутку». Это то, что я называю диагнозом, а я вас спрашиваю о том, что они делают. Если вы говорите сотрудникам, что они неуважительны, то, скорее всего, получите в ответ защитную реакцию. Если же вы хотите оценивать людей так, чтобы это повышало производительность, начните с четкого наблюдения. Но у него ничего не получалось». Другой менеджер сказал, «Знаете, мои сотрудники очень ленивы». Я сказал, «Извините, но это тоже диагноз» вы снова не дали мне ответ на вопрос о том, что они делают. И тогда один из них сказал, «Черт побери, маршал, а ведь это не так уж просто». Я уже цитировал Кришнамурти о том, что умение наблюдать, не оценивая, это высшая форма проявления человеческого интеллекта. Пока я рассказывал им, как проводить наблюдение, один из менеджеров вдруг вскочил и выбежал из комнаты. На следующее утро он пришел и извинился за свой внезапный уход. Он сказал, вчера, когда вы показывали нам, как оценивать производительность и как делать четкие наблюдения, не используя при этом критику. Да, я помню. Причина, по которой я покинул тренинг, в том, что по дороге на нашу встречу я зашел в офис и оставил там мои оценки производительности, чтобы секретарь распечатал. Вчера, за первые 20 минут нашего тренинга, вы помогли мне понять, почему каждый год для меня это сущий кошмар – оценивать производительность. «Я прекрасно понимал, что многие из сотрудников будут недовольны и обижены, увидев эти оценки. А вы показали мне, что, оказывается, я всегда путал наблюдение и оценку. Поэтому я побежал в офис, чтобы успеть забрать свои бумаги, пока секретарь их не распечатал». Он продолжил. «Вчера я не спал до двух часов ночи, пытаясь понять, как объяснить сотрудникам, что мне не нравится в их работе, не прибегая к диагнозам и критике» когда люди не хотят встречаться. Эпиграф. У лидера есть задача поважнее, чем выбрать ту или иную сторону. Он должен объединить обе стороны в одно целое. Джесси Джексон. Самая большая проблема в деле социальных перемен, будь то семья, корпорация, правительство, это собрать людей вместе. Однажды я работал в отеле в Швейцарии, где менеджеры кухни конфликтовали с менеджером из другого отдела. Владелец отеля хотел, чтобы я провел медиацию, но менеджеры категорически отказались встречаться. Тогда я увиделся с менеджером одного из отделов и сыграл роль сотрудника другого отдела, используя при этом ненасильственное общение. Я выслушал его с эмпатией, а затем выразил то, что, как я понял, было потребностями другой стороны. Мы записали наш разговор на диктофон. С разрешения этого человека я отнес запись на другую сторону. Проиграл ее там, а затем проделал все то же самое с ними. Я делал это только для того, чтобы убедиться, что смогу собрать их вместе. Но уже на этой стадии мы смогли разрешить конфликт. Этого бы не произошло, не найди я такой хитроумный способ собрать всех в одну комнату заочно.